Глава 13. Пришлось все рассказать. Ну, почти все. О роли принца в моем появлении в этом мире я тактично умолчала. Как и о том, что являюсь воплощением Феникса. Не стоит парням знать об этом. Они и так в шоке, что, разгильдяй уже месяц, делящий с ними комнату и душ, оказался девчонкой. В общем, вот как все было. Закончила я свою речь тяжким вздохом. Во время моего монолога Тим и Ик перебрались на ближайшую койку, где теперь сидели, уставившись на меня. Хармс, наоборот, переместился к дверям и заслонил их собой, на случай, если кто-то решит заглянуть к нам на огонек. Он буравил меня хмурым взглядом, сложив на груди могучие руки. «То есть тебя принесло к нам из другого мира?» «И ты вовсе не Злат Айренас?» — сообразил Тим. «Он из нашей компании самый практичный самый начитанный, я давно это заметила, и самый адекватный». «Почти. Я Злата, в своем мире тоже была студенткой». «И Марциус тебе никакой не дядя», — покачала головой. «Что ты теперь собираешься делать?» «Ну, подумала». «Ничего». «Как то ничего?» Он почти взвизгнул. «Ты ж девчонка, а это мужской корпус!» Кажется, рано я его похвалила. «С амулетом я парень. Не настоящий!» «Настоящий, настоящий», — заверила я. «Могу снять штаны и дать пощупать, чтобы ты убедился». Мне в ответ донёсся странный звук. Кажется, кто-то поперхнулся от шока. «Не нервничай так», — добавила миролюбиво. «Ну подумаешь, с кем не бывает, не выгонять же меня теперь. Тем более в таком виде меня вряд ли переселят в женский корпус, а снять ему лет, сам понимаешь, я не могу. И лучше обращайся ко мне, как прежде, в мужском лице». «Но ты сказала...» Тим резко замолчал, покачал головой и сделал еще одну попытку. «Ты сказал, что Дейриван выделил апартаменты. Почему тебе бы не переехать туда?» Он уставился на меня умоляющим взглядом. Если она уйдет, я уйду вместе с ней, вмешался Хармс. Э! Взвырк, подтверждая его слова. Фея бескураженно покрутил головой, переводя взгляд с одного на другого, и приуныл. Вы что, сговорились? Вот ты, Хармс, с самого начала все знал и молчал. Как я сам-то не догадался! Ведь все было так очевидно. А ты, к мой боевой товарищ, ты-то как мог? «Э, э! Орк похлопал его по плечу, да так, что бедняга качнулся. Хармс ничего не мог сказать, вступилась я за друга. Тот явно чувствовал себя, если не полным дерьмом, то где-то около этого. Он мне поклялся, что никто не узнает мой секрет от него и сдержал свое слово. «С вас я клятву взять не могу. Сама виновата». Бледные до этого щёки Тима окрасились в розовый цвет. А я продолжала, глядя ему в глаза. «Хочешь, чтобы я ушла? Хорошо. Я уйду и не буду тебя смущать. Попрошу ректора выделить мне отдельную комнатку где-нибудь на чердаке, где никому не стану мешать. Но боевой факультет не оставлю, даже если все в академии будут знать, что я девчонка». Я запнулась, а потом с нахлынувшей злостью произнесла. «Даже если все будут знать, что я девчонка, все равно не отступлю и получу диплом боевого мага». «Но зачем он тебе?» Теперь Тим смотрел на меня с нескрываемым изумлением. «Шауран, не ошибся. С твоей магией жизни тебе нужно было идти на целительский, а не на боевой». «Потому что она Феникс». брачно выдохнул Горгул. «Неужели не видно?» «Наверное, если бы в комнате рухнул потолок и на голову Тима свалился сам Ари в драконии ипостасии, он и то не был бы так удивлен. «Зря ты это сказал», — пробурчала я. Хармс пожал плечами. «Тебе нельзя быть одной, особенно сейчас». В ответ на его слова фей поднялся с кровати И с подозрением щурясь обошел вокруг меня. Феникс пробормотал задумчиво и потыкал пальцем мне в плечо. Настоящий. Нет, блин, вырвалось у меня. Искусственный. И как я сразу не догадался? Ведь все очевидно. Э, поддержалык и схватился за голову. А с ним-то что? Я испугалась за Орка. А он, похоже, давно это знал. Харом ухмыльнулся, демонстрируя нам клыки. Что? что? Вскричали мы вместе с Тимом. «Э-э-э-э!» <сёк> Он говорит, что одна из его способностей постигать суть вещей, перевел Фи. Твой амулет пропитан сущностью Феникса, как и на Ох, гнилушка болотная. Так значит, это действительно был легендарный Адельвинг. Была. проворчала я. «Адельвинг женского рода». «Невероятно!» Он ошеломленно покрутил головой. «Но если... Если ты Феникс и воплотилась в Алистериуме, значит, наш мир ждут перемены. Последний раз Феникс пришел, чтобы скинуть чёрных драконов и отдать трон Лиронии ледяным». «Это я уже слышала», заявила скучающим тоном. что-то новое можешь сказать?» «Мы живем на пороге великих свершений. Твоё появление – прямое тому доказательство». Я закатила глаза. «Кажется, кого-то понесло». Подтверждая мои догадки, Тим вдохновенно продолжил. «Невероятно. Живой феникс спит на соседней койке. Учится с нами бок бок, моется в душе». Тут его голос просел. Видно, вспомнились совместные омовения. «Да через сто лет об этом будут слагать легенды. А тебе начнут слагать легенды прямо сейчас, если ты не уймешься, болтун несчастный», — пригрозил Хармс. Все, молчу». Тим изобразил, как закрывает рот на замок, а потом выбрасывает ключ через плечо. «Я могила!» Э, поддакнул Орк. «Я вам верю». Выдохнула усталая, Даже не заметила, что все это время находилось в сильном напряжении. «Но это не решает наших проблем. Я могу здесь остаться? Могу полагаться на ваше молчание?» «Обижаешь», — надулся Тим. «Я вообще-то хочу дать клятву верности». «Чего?» «Теперь глаза вылезли у меня». «Какую еще клятву?» «Ты же Феникс», — объяснил он как неразумный. «Квинтэссенция жизни. И тебе нужна свита. Четыре стихии и двенадцать подстихий, чтобы войти в полную силу». «Куда войти?» — не поняла я. «Ой, ну ты же не просто так тут появился. Смотри, с это воздух». Он покосился на мрачного, как туча горгула, и загнул палец. «Раз. Я универсал. Могу быть любой стихией. Два». И к земля, три...» «Так, все. перебила я, махая руками. «Остановись. Никаких клятв мне не надо. В свите я тоже не нуждаюсь. Чай не королевна пока. Достаточно, если ты дашь слово, что будешь молчать». Тим что-то пробурчал неохотно, но Хармс так на него взглянул, что бедняга вынужден был согласиться. «Слово так слово. Ладно, с клятвами подождем. «Но ты знай, я всегда готов, если что». Я от него отмахнулась, потому что в воздухе возникла светящаяся точка, а потом мне в руки упала записка. Магические оповещения стоили дорого и были по карману только преподавательскому составу, да еще обитателям vip апартаментов Так что не пришлось долго думать, кто там соскучился по моей персоне. «Это Атари». констатировала уныло. Приказывает срочно явиться пред его светлые очи. «И ты пойдешь? Тим с любопытством уставился на меня. Хармсы и Ик молчали, но тоже наблюдали за мной. «А у меня что, есть выбор?» «Ты же Феникс!» «Так, стоп, об этом забудь, или я сам промою тебе мозги!» В подтверждение своих слов погрозила ему кулаком, «Вот так. Пусть боится. Меньше будет болтать. А вообще, стоит задуматься над заклятием забвения. Ой, нет, больше никакой самодеятельности. Хватит того, что уже натворила». в парке, стоял, подняв воротник, засунув руки в карманы и немного сутулившись. Вокруг его ног кружила позёмка, что говорила о дурном настроении ледяного дракона, а голубые глаза метали молнии. Увидев меня, зло процедил. Явился. Не слишком-то ты спешил. На всякий случай не стало подходить слишком близко». Что-то принц не в себе. Надо быть с ним повежливее, чтобы случайно не ранить тонкую венценосную натуру. Чего изволите, ваше высочество? Пол помыть, ботинки почистить?» Ледянова перекосила. «Когда ты в последний раз видел Альфина?» Заговорил он резким отрывистым голосом, игнорируя мою дерзость. «Я призадумалась». «Давненько уже. А что?» Он не откликается на призыв. Мои губы растянулись в злорадной ухмылке. «Ой, ну надо же! Кто-то не спешит, запинаясь и падая на зов вашего высочества. Вообще-то альфины — свободные существа». «Идиот!» — прошепела Ри, хватая меня за плечи. «Если бы ты хоть чуть-чуть беспокоился о чем то кроме себя и своего дружка... то знал бы, что за последние три дня в окрестностях до Адамара найдены три мертвых Альфина. Я не успела заметить, как он сократил расстояние между нами. Налетел ураганом и затряс меня, словно грушу. Всё померкло перед новостью, что обрушилось на меня. «Три мертвых Альфина?» Оторопев, я уставилась в лицо Арии. Принц глухо выругался, убрал руки и отступил. Только теперь я заметила, что выглядит он усталым и вымотанным. Впрочем, он и вчера был таким, когда ввалился в свою спальню. Но тогда я списала это на алкоголь. Кстати, а с чего он напился? И почему сегодня утром остальные принцы выглядели так, будто активно помогали ему опустошать бутылки с вином? Кто-то убивает Альфинов, произнес он, потирая лицо. Это не болезни и неестественные враги. Кто-то планомерно истребляет этих существ. Откуда ты знаешь? прошептала я севшим голосом. Сердце кольнуло, тревога. Я попыталась мысленно достучаться до Пашки, но не ощутила его присутствия в Академии. Раньше меня это не беспокоило. Я знала, что он набегается, налетается и придет. Тем более, если Альфин в запретном лесу, я все равно его не учую, не позволят барьеры. А он последнее время частенько там промышлял. Ари взглянул на меня. Его глаза потухли, в них сквозила усталость. Мне пришлось участвовать в спасательном рейде, но он провалился. Мы пришли слишком поздно. Один из Альфинов позвал на помощь, а я единственный менталист из Вейрелисов, так что единственный, до кого он смог докричаться. «Альфин позвал тебя?» «Да», — передал мыслеобраз, картинку и волну боли. Последние слова принц произнес с нескрываемой мукой и пошатнулся. Я испугалась, что он сейчас упадет, и, забыв про все раз, приподставила ему плечо. Знаете, что, Ваше Высочество? Пробурчала, с трудом удерживая на ногах эту тяжелую тушку. Давайте-ка вы на лавочку сядете, пока мы тут оба не свалились. Хороший ты парень, Злат. Ари послушно пошел за мной к ближайшей скамейке. Жаль только, что парень. Так, что было дальше? Я посчитала своим долгом направить мысли принца в нужное русло. Я не мог не ответить. Альфин находился с западной стороны города, но я услышал его слишком поздно. Точнее, это был даже не зов, а эхо зова. Тот, кто убил его, просто не слишком тщательно прибрал за собой. Когда мы явились туда, все давно было кончено». Еще одна попытка призвать Пашку не увенчалась успехом. Что не получается, принц правильно определил мой остекленевший взгляд. Не отвечает, пролепетала я, холодея. А ведь ректор предупреждал: Ну, какая же я дура! Он же сказал, что Ари нет в академии. Так вот где был принц. «Ваше высо...» «Просто Ариан». «Сейчас не до церемоний», — поморщился он. «Ариан», — Дейриван сказал, что в окрестностях стали гибнуть альфины, и сказал присмотреть за Пашкой. «Если тот погиб по моей вине...» Я задохнулась от боли, вспыхнувшей в моем сердце. «Нет, он еще жив», — покачал головой Ариан. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». У нас с ним крепкая связь, ведь все это время я питал его своей магией. Только его нет в Академии, нет в запретном лесу. И вообще, я не могу отследить, где он находится. И что же нам делать? Попытаемся его отыскать. Каким образом? Он окинул меня долгим взглядом. «У тебя еще есть тот плащ, в который ты завернул новорожденного Альфина?» Вопрос был настолько неожиданным, что я на мгновение оторопела. «Нет. То есть... да. То есть... не знаю. А зачем он?» На нем могли остаться следы его крови. Я напрягла память. «Плащ есть, в шкафу валяется». «Но ведь я его с тех пор раз десять стирал». «Не имеет значения. Кровь магического существа просто так не сотрёшь». «Принеси. Попробуем, если не призвать Альфина, то хотя бы установить, где он находится». «А это точно поможет». С надеждой в голосе я заглянул Ари в глаза. Принц побледнел, замер, жадно ловя мой взгляд. А потом, шумно выдохнув, отвернулся». «Иди», — бросил сухо. «И поторопись, я буду ждать у себя». Дважды повторять не пришлось. Уже взбегая на пятый этаж, вспомнила, что завтра меня ждут в деканате. «Эх, как всё не вовремя».